Еще два раза сменялись дежурные, звездолет приблизился к Земле почти на 10 тысяч миллиардов километров, а аномизонные моторы включались всего на несколько часов. Подходило к концу дежурство группы «Пэлла Лина» четвертого, с тех пор, как танта ушла с места несостоявшейся встречи с «Альграбом». Астроном Ингрид Дитра, закончив вычисление, вернулась к «Пэллу Лину»,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 Пэлла Лин взглянул на счетчик дней. «Два дня еще, и нам все равно сменяться, пока не предвидится ничего, что стоило бы внимания. Доведем дежурство до конца». Ингрид согласно кивнула. Из кромовых помещений вышел Кэйбер и занял свое обычное кресло около стойки механизмов равновесия. Пэлла Лин зевнул и поднялся. «Я посплю несколько часов», — обратился он к Ингриду.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 Ингрид почувствовала, как радость загорается в ней при одной мысли о Тритоне, спутнике Нептуна и станции звездолётов, построенной на нём на внешней окраине Солнечной системы. Попасть на Тритон значило вернуться домой. Я думаю мы с тобой займёмся музыкой, но Лин ушёл отдыхать. Он будет спать часов в шесть а я пока подумаю, один...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 Забавное совпадение, слегка виновато рассмеялась она. «Пришло усиление гравитации, как и нужно для темного облака. Теперь ты можешь быть совершенно спокойным, и пусть себе Линн спит». С этими словами Кейбер вышел из поста управления. В ярко освещенной библиотеке он уселся за маленький электронный скрип-карояль и весь ушел в работу».